«Вы мне ответите!» — хрипло закричал он, грозя американцам кулаком. «Думаете, если вы менты, то вам все можно?» «Да я на вас плевал! Я всех ваших начальников знаю! Я с генералом вот купил, с прокурором! Я вас выгоню в два счета и посажу! Я вас найду, как не прячьтесь!» «Кто от тебя прячется?» — презрительно спросил Бэтмен, и подошел вплотную. «Вот он я, капитан Степанов!» «Ну и что дальше?» Иван оборвал очередную угрозу на полуслове и замолчал, как будто ему в рот вставили кляп. Постоял, что-то соображая, потом сорвал с шеи галстук, бросил Степанову под ноги, повернулся и, пошатываясь, пошел прочь. «Вот и правильно, иди проспись!» — крикнул вслед осмелевший сенехи Но Иван даже не обернулся. Мужчины вернулись к дамам. «А где мой муж?» — спросила Воробьева. Она разрумянилась от выпитого и находилась в прекрасном настроении. «Он упал с обрыва и испачкался», — ответил Сеня. «И это было почти чистая правда, хотя и не вся». А потом симпровизировал и пошел переодеться. «Шофера вызовет, тот его быстро отвезет и привезет», — кивнула Вера. «Я ему всегда говорю, не напивайся, ты становишься другим человеком». «Пьяный не становится другим, он просто проявляет себя настоящего», сказал Васильев под подозрительным взглядом Татьяны. «Если он трезвый говно, но маскируется, то, напившись, перестает маскироваться, и всем все видно». «Это вы кого имеете в виду?» приготовилась оскорбиться Вера. «Вы его не знаете», улыбнулся Васильев. «Давайте лучше потанцуем». Начались танцы, и карусель веселья закрутилась по второму кругу. Ивану быстро нашлась замена. Сеня рассказывал анекдоты, женщины заразительно смеялись. Степанов пригласил танцевать Татьяну и, опьяневший Васильев, ревниво смотрел, как он прижимает ее к себе. «По-моему, там уже не талия», — сказал он, подойдя и отстранив Степанова, занял его место. «Ну вот, тебе еще ревности не хватало», — сказал Степанов. «Пойдемте лучше к столу». Татьяна тоже не захотела танцевать с мужем и высвободилась из его объятий. Правильно, пора чай подавать. В общем-то, можно сказать, что повеселились неплохо, хотя у Васильева остался неприятный осадок. Иван, как и следовало ожидать, не появился, но про него никто и не вспоминал. Веру взялся отвезти в город Степанов. Перед тем, как сесть в машину, он сказал напарнику. «Как думаешь, почему этот хмырь заткнулся, когда услышал мою фамилию?» «Не знаю», — ответил Васильев. «Может, он слышал, какой ты крутой? Тебя ведь все блатные знают, слухи по городу гуляют». «Ты же тоже крутой, и тебя бандюки знают, но на тебя он пер как на амбразуру». «Не знаю», — повторил Васильев, хотя определенные соображения у него имелись. Когда гости разошлись, Татьяна печально сказала. о Верке, благодаря Ивану она живет полнокровной жизнью». А у меня каждый день — будни. Так и вся жизнь пройдет без праздников и воскресений. Васильев ничего не ответил и только тяжело вздохнул. У него были кое-какие аргументы для спора, но оперативнику не привыкать держать секреты в себе. — Это не ты столкнул его с обрыва? — вдруг спросила жена. — Самому свалиться туда сложно. — Конечно, нет. Зачем мне это делать? — Из зависти. Я ему Васильев замолчал, махнул рукой и снова тяжело вздохнул.